Тут же последовало требование немедленной остановки нефтедобычи в отдаленных от суши районах, что вынудило нефтяников изучать альтернативы. — Это очень хорошо, что они за вами следят, — сказал Йоханссон. — Да уж от тебя дождешься поддержки, — вздохнула Лунд. Но как бы то ни было, на континентальном склоне мы доковырялись до больших глубин. Провели сейсмические замеры и запустили роботов на глубину 700 метров, чтобы сделать снимки. И нашли червей. Это было полной неожиданностью. Мы не думали, что они там окажутся? Вот те раз. Черви живут везде. А выше 700 метров? Там вы их тоже обнаружили? Нет. Она снова нетерпеливо поёрзала на стуле. И что теперь с этими проклятыми тварями? Я бы хотел поскорее с этим разобраться, а то другой работы полно. Йоханссон подпер руками подбородок. «Проблема с твоим червяком, — сказал он, — в том, что их, собственно, два». Она взглянула на него непонимающе. «Естественно, червяка два. Я имею в виду рот. Если не ошибаюсь, он принадлежит к недавно открытому виду, о котором пока ничего не известно. Его обнаружили в Мексиканском заливе, где он водится на дне и явно питается бактериями, которые, в свою очередь, в качестве источника энергии и роста используют метан». Метан, говоришь? Да. И тут начинается самое интересное. Твои червяки слишком велики для своего вида. Есть, конечно, щетинковые черви и двухметровые длины и больше. Кстати, тоже очень старые. Но то другой калибр, и водятся они в другом месте. Если твои идентичны червям из Мексиканского залива, то они существенно подросли с момента их открытия. Те в заливе максимум 5 см, а твои втрое длиннее. Кроме того, на норвежском континентальном склоне они пока еще никем не были описаны. Интересно, чем ты это объяснишь? Единственный ответ, который мне приходит в голову, что я натолкнулся на новый вид. Внешне они похожи на мексиканского ледяного червя. Зато по размерам и некоторым другим признакам совсем на других червей, вернее сказать, на предков червей, которых мы считали давно вымершими, на одно маленькое кембрийское чудовище. Меня только удивляет, он помедлил. Весь регион уже настолько взят под лупу нефтяными компаниями, что червяк таких размеров не должен был остаться незамеченным. Что? — подгонял его Лунд. — Ну, либо мы все были слепы, либо твои новые подопечные объявились там совсем недавно. Может быть, пришли с еще большей глубины. Тогда спрашивается, как они могли подняться так высоко. Лунд помолчала. — Когда ты управишься с результатами? «Ты меня торопишь? Не месяц же мне ждать!» «Хорошо!» — Йохансон успокаивающе поднял руки. «Я должен разослать твоих червей по всему свету в надежде на своих людей. Дай мне две недели. Быстрее никак не получится!» Лунд ничего не ответила. Пока она думала о своем, глядя в пустоту, принесли еду, но она к ней не притронулась. «И они питаются метаном?» «Бактериями, питающимися метаном», — уточнил Йохансон. Такая причудливая симбиотическая система, о которой лучше расскажут более следующие люди. Но это касается того червя, про которого я думаю, что он родня твоему, чему пока нет никаких доказательств. Если он больше того, который из Мексиканского залива, то у него и аппетит больше, размышляла Лунд, уж точно больше, чем у тебя, сказал Йоханссон, кивнув на ее нетронутую еду. Кстати, раздобудь еще несколько экземпляров твоего монстра. Вот уж в чем нет недостатка. Они у вас еще есть? Лун кивнула со странным выражением глаз. Потом начала есть. Ровно дюжина, сказала она, но внизу гораздо больше. Много? Дай прикинуть. Думаю, несколько миллионов. 12 марта. Остров Ванкувер, Канада. Дни приходили и уходили, а дождь оставался. Лен Энневек не помнил, чтобы за последние годы так долго шли сплошные дожди. Он смотрел на монотонную гладь океана. Горизонт казался штутной линией между поверхностью воды и низкими тучами. В той стороне начал обозначаться просвет, но это мог быть и просто наползающий туман. Тихий океан насылал, что хотел, без малейшего предупреждения. Не сводя с горизонта глаз, Энвек ускорил свою голубую акулу. Большую надувную моторную лодку —